Глава пятая. У Бомбарда. Насытившись катанием с русских гор, решили насытиться и обедом. Гуляющая компания, слегка устала, зашла в кабачок Бомбарда, заведение, устроенное на Елисейских полях знаменитым трактирщиком Бомбардом, вывеска которого красовалась в то время на улице Револи, рядом с пассажем Делорм. Они заняли большую, но некрасивую комнату, сальковым и постелью в углублении в виду переполненности кабачка в воскресный день пришлось смириться и согласиться на это помещение из двух окон сквозь стволы вязов можно было видеть набережную и реку горячие лучи августовского солнца заливали окна в комнате было два стола на одном громоздилась гора букетов вперемешку с женскими и мужскими шляпами Четыре пары сидели вокруг второго стола, заставленного блюдами, тарелками, стаканами, кувшинами пива и бутылками вина. На столе было мало порядка, но и под столом было не лучше. Мальер сказал, выделывали такой трик-трак ногами под столом, что гром гремел, дрожало все кругом. Вот в каком состоянии в половине пятого пополудни продолжалась идиллия, начавшаяся в пять часов утра. Солнце склонилось к западу, и аппетит угасал. Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, представляли только пыль и свет, две вещи, из которых состоит слава. Мраморные кони марли взвивались на дыбы в золотистом тумане. Эскадрон блестящих лейб-гвардейцев с оркестром во главе спускался вниз по авеню нельи. Белый флаг, слегка аллея под лучами заката, трепетал над куполом Тюэлери. Площадь Согласия, вернувшая себе старое имя площади Людовика XV, кишела довольными лицами гуляющих. Многие были украшены серебряными лилиями на белой муаровой ленте, не исчезнувшими еще из петличек в 1817 году. тот и там хороводы девушек, окруженные стеной аплодирующих зрителей, плясали под звуки известной бурбонской песни, громившей сто дней и имевшей припевом «Верните нам отца из Гента, верните нашего отца». Кучки рабочих в праздничных платьях и некоторые, по примеру, буржуа, тоже украшенные лилиями, бродили по главной площади и площади Мариньи, играли в кольцо или кружились на каруселях. Иные пили. Типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках. Из этих кучек несся смех. Все были веселы. Это бесспорно было время мира и радужных надежд. В эту эпоху префект полиции Англия в записке, специально составленной для короля, писал следующий отзыв о предмистиях. «По здравому рассуждению, Ваше Величество, следует прийти к заключению, что со стороны этих людей боятся нечего. Они беспечны и ленивы, как кошки. Провинциальная чернь буйная, но парижская совсем не такова». Это все народ малорослый. Пришлось бы сложить вместе двух блузников, чтобы вышел один гренадер вашего величества. Никакой опасности не может быть со стороны столичного простонародья. Замечательно, что рост еще убавился за последние 50 лет. Население предместий Парижа стало еще меньше, чем до революции. Оно не опасно. В сущности, это добродушная сволочь. Префект полиции не думал о возможности превращения кошки во льва, а между тем это бывает, и это-то и есть одно из чудес Парижа. Кроме того, кошки, о которых с таким пренебрежением отзывался граф Англе, пользовались уважением древних республик. Это животное в их глазах было символом свободы, и подобно Перейской Минерве на общественной площади Каринфа стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Наивная полиция реставрации смотрела чересчур пристрастными глазами на парижскую чернь. Она вовсе не до такой степени добродушная сволочь, как можно предположить. Парижанин занимает то же положение в отношении француза, в каком афининин находился среди греков. Никто не спит крепче его, никто не выставляет так откровенно на показ свою лень и легкомыслие, никто с виду так не забывает обид, но пусть на это не рассчитывают. Он беззаботен, но стоит славе поманить его, и он ринется, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, лишь бы добиться цели. Дайте ему в руку пилу, и он сделает 10 августа. Дайте ружье, и будет аустерлиц. Он – орудие Наполеона и Дантона. Идет речь об отечестве, он записывается в солдаты, коснется вопрос свободы, Он строит баррикады. Остерегайтесь. Его гнев эпический, и блуза может драпироваться складками хламиды. Из первого попавшегося переулка Гренета он способен создать Кавдинское ущелье. Когда пробьет час, блузник предместия вырастет, этот малорослый человечек встанет, и взор его примет грозные выражения. Дыхание его превращается в ураган, и из этой жалкой, тощей груди вырывается буря, способная разметать снежные сугробы Альп. Благодаря союзу Парижского предместия с армией Франция завоевала Европу. Блузник поет, это его веселье. Измерьте его натуру его песнью. Пока он пел Карманьолу, он разрушал только старый режим, запел он Марсельезу и освобождает мир. Окончив эту заметку по поводу записки Англия, Возвратимся к нашим четырем парам. Как мы уже сказали, обед близился к концу.